Назад тому лет пять я приезжал через город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень, творение скучных, беспрерывных дождей покрывала жидкую сетью поля и нивы, к которым она так пристала, как шалости старику розы-старухи.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 После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселой улыбкой, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал: "Уведомить ли вас о приятной новости?" "О какой новости?" спросил я. "Завтра непременно решится моё дело", палат сказал наверно.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 Мокрые галки и вороны, Однообразный дождь, Слезливое без просвету небо. Скучно жить на этом свете, господа. Запись аудиокниги произведена в студией Ардис Консалт в 2003 году. Читал Владимир Самойлов